«Генной карты Берманов у Иния нет, да и не было у них оснований перепроверять. Стандартный контроль личности мы прошли. Только вместо дочки у Бермана оказался сын, не удержался я». «Это не проверялось», — усмехнулся Стась, — «а выбора у нас все равно не было. Среди фагов нет женщин». Да и для нашей миссии было необходимо чтобы александр сохранял сознание во время гиперпереходов что ж мы сидим если они вас подозревают или разоблачили надо же бежать спешить надо лишь тогда когда понимаешь что происходит спокойно ответил стась а А мы пока в потемках неясно до конца разоблачили нас или нет неяс чего же дали от вас и неясно чего же дали от нас ничего не ясно он посмотрел на александра ну-ка стажёр как положено поступать в подобной ситуации по учебнику исходя из имеющихся прецедентов продолжать действовать согласно исполняемой роли быстро ответил александр стас кивнул но александр еще не закончил настоящие берманы если им удалось бы отбиться допросили бы нападавших собственно ручно возможно используя пытки и психотропные средства после этого либо уничтожили бы нападавших либо сдали охране потребовали детального разбирательства стаь с интересом спросил предлагаешь пытать после чего убить и александр искоса глянул на меня ответил поколебавшись ну не обязательно достаточно применить меморотропные препараты индолового ряда обоснование глубокий допрос побочное действие ретроградная амнезия на события последних двух-трех недель стась молчал и я настаиваю на этом варианте продолжил александр потихоньку воодушевляясь наша миссия слишком важна чтобы рисковать в конце концов это вполне гуманно да я тебе самому амнезию устрою без всяких препаратов сказал леон вскакивая ах ты сволочь а ты молчи из за вас вся операция начал александр зря конечно ли он схватил с кровати подушку и кинулся на него выглядело это все смешно будто он собирался по детски подраться на подушках но ли он вовсе не шутил когда александр даже не вставая легко отбил летящую в него подушку ли он как то очень ловко присел крутанулся и ногами сбил александра вместе со стулом а через секунду вновь навалившись на него подхватил подушку и с силой прижал к лицу фага Я вскочил, не зная, что и делать. «Вмешаться? Разнимать или помочь Леону?» Наташка взвизгнула. «Девчонка все-таки, что с нее взять?» А Стась совершенно спокойно наблюдал за дракой. «Как он может?» Александр вывернулся. Сбил с себя Леона, попытался ударить, но тот успел отдернуть голову, и маленький факт со всей силы ударил кулаком по полу. Наверное, ему было больно, но он даже не закричал. Вцепился Леону в горло, а Леон все так же молча и сосредоточенно ударил ему кулаком в лицо. Метил, наверное, по носу, но попал под глаз. Александр тоже умел уворачиваться. «Прекратить!» — сказал Стась. Тем особым тоном которым умели говорить фаги или он с александром тут же расцепились отпрыгнули друг от друга и поднялись да он псих возмущенно сказал александр я ему жизнь пытаюсь сохранить он еще и футболку мою спёр по единоборством не зачет произнес стась будто мы сидели на уроке ты ведрался в полную силу а и мобилизовать его не смог плохо очень плохо сашка александр понурил голову что-то буркнул но спорить не стал синяк замечательный продолжил стась мне бы не хотелось ставить его самому так что ли он нам помог сядьте уселись не только драчуной но и мы с наташкой продолжая стажёр сказал стась как действовал бы берман ты объяснил а как должен действовать факт так же как и берман сказал александр стась покачал головой и ты был лучшим в группе кажется фаги начинают вырождаться рановато я полагал что мы протянем еще два-три поколения мы не можем действовать как берман и это лишь подтвердит что вместо берманов на новый кувейт прибыли беспощадные профессионалы мы должны действовать так как не стали бы поступать не берман и не фаги это как у Мрачно спросил Александр.